Глава пятнадцатая «До магазина через всю улицу идти, а это, я вам скажу, не близко. Да и идём не спеша, разговор-то завязался интересный. А у вас-то чего нового?» — уточняю я. Вадим с Серёгой так мельком переглядываются. «Да вот, твоя подружка теперь благородная, аристократкой заделась, фамилию поменяла и отчество». «Ее прошлые родаки говорят, за нее большой день жизни получили от Ариста», — говорит тезка. «Я же только хмыкаю». «Да, виделся с ней уже. Сам в шоке. С дедом здоровается, меня словно не замечает, хотя ей крикнул. Светка, привет! И причем громко. Ноль эмоций. Зазвездилась. Ну да ладно, не больно-то и хотелось этого общения. А что еще есть?» Кто вознёсся ввысь благодаря появившихся в них способностях к магии? Не знаю, зачем задал я этот вопрос. Лемарёвы, все две девчонки. Старше нас с тобой на пару лет. Ну, такие обычно незаносчивые были, а тут... Да, в феврале проверка была, и они выстрелили. Но в отличие от твоей подруганки, так и остались доброжелательными барышнями. Их Вертинские просили в дочери. Это те, что под Калугой живут. У них там обширное имение. Вроде как сговорились, или этого они переезжают. но ну, и у своих девчонки с собой забирают, как и братьев. Те в услужение роду переходят. Все довольны. Они часто по выходным на сходняк молодежный приходят. Завтра вечером очередные посиделки у нас. Кстати, а послезавтра еще танцульки у друзей. Вы как с братом собираетесь поглазять? Как девки жопами вертят? Я только поморщился. Всё же у меня сестрёнки есть, и маму я люблю, а тут о девчонках так пошло говорят. Но и резко реагировать на такие слова, в принципе, безобидные, не хочется. Но не любитель я драться без серьёзного повода. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Как брат решит?» «Да и вопрос ещё, успели ли разъездную машину подготовить свою, или брат на своей решит ехать?» У пацанов глаза, что имперские пятаки на мои слова. Вот теперь чую пойдут слухи по деревне. Красота. А так да. Вы же Костяну знаете. Он по девчонкам еще тот ходок. А тут как раз восстанавливать здоровье герою надо. То, что доктор прописал. Улыбаюсь я. А весна-то во всей красе. Деревья уже вовсю зеленой молодой листвой обзавелись. А запах... Вот мимо цветущего дерева проходим. Не пойму, то ли это абрикос, то ли яблоня в цвет вошла. Но запах просто закачаешься. Вот ты сказал, что гений, и потому тебя даже не закончившего школу в университет берут. А в чем твоя гениальность заключается? Не удерживается от вопроса Вадик. Я же только улыбаюсь многообещающе. А что? Этот вопрос мы с Борей уже успели обсудить. «А ты задай мне любой пример, с большими числами. Например, 1543 умножить на 55. Вот ты сможешь этот пример в уме решить?» — спрашиваю я Вадима. Тот, выпучив глаза, помотал обескураживающей башкой. Сергей, который с тряпня, выглядел не лучше. «Ну ты чё, а ты тип можешь?» — не удержался от наезда мой «Победная ухмылка у меня на лице. Что и требовалось доказать». Легко, но отвечать на него не буду, а то скажете, что заранее я ответ знал. Вы сами пока до магазина идем и придумывайте такие примеры. Я ведь вам для примера это дал. Вот ты, Вадя, что придумаешь? Моисей задумчиво прикусил губу. Но, «Ну, например, сорок пять умножить на триста семьдесят четыре, говорит он. Не успел он еще договорить задание, как я уже отвечал. Шестнадцать тысяч восемьсот сорок. Быстро повторяю ответ, который диктует мне Борис. «Ты, Серый, проверь. У тебя же на телефоне калькулятор есть?» Тот обиженно шмыгает носом, кидая свой взгляд на мою левую руку, где примастился дорогущий коммуникатор. «Нет у меня телефона, а ты, наверное, вон на той своей штуке быстро считаешь, а нам диктуешь ответ». «Выдает. Ведь почти угадал». Но я лишь растягиваю на лице небрежную ухмылку. «Не веришь, да и не надо» но Вадик тут же влезает в нашу перепалку. «А ведь верно! Я проверил!» И тянет серому под нос свой планетариум. Кнопочную старую игрушку, которая, оказывается, не только звонки принимать может, но и функции счета обладает. То есть калькулятор в этой древней штучке уже имелся на момент выпуска его российским флагманом изготовителем изделий связи. «Ага! Ну ты даешь, Серж!» Стрепня радуется, только не пойму, заменяли или тому, что нашли новые развлечения, И будет теперь о чем поговорить с остальной знакомой шпаной, а главное, с девчонками. «А корень квадратный извлекать умеешь?» — интересуется мой тезка. «Я же пожимаю плечами». «Да легко, в принципе». Но Ватька успевает подколоть своего кореша. Ты еще про члены и многочлены вспомни!» И оба весело заржали. А у меня в голове бурчит голос Бори. «Идиоты! И это их ты тут боялся?» С издевкой в голосе спрашивает он. «М -м, «Ну, не любитель я по мордасам бить, а в особенности и сам по ней получать. Так что приходится общаться с тем контингентом в местной фауне, что есть в этой деревне. Скажу больше, у нас в городе индивидуумы некоторые и похуже, и похлеще бывают. А вот и магазин на горизонте показался. «Ладно, я за покупками», — говорю я своим попутчикам нежданным. «Привет там всем передавайте. И насчет выходных...» — делаю паузу. «Костик будет решать, но, зная братца, выходные обещают быть веселыми, если не сказать большего». На том мы распрощались. Я прямиком в магазин деревенский направился, а парни по своим шпанячим делам покатили. Отоваривание прошло быстро и без всяких эксцессов и задержек. Карта отсчитала деньги согласно затребованного чеком, и я с пакетом покупок в руках уже через пару минут пылил в сторону дома, где меня ждала бабушка, и приятное дело — разбор туристических и рыболовных ништяков. «Может, ну его эти танцульки!» — ведет разговор умный Боря. Судя по тому, что я узнал из вашей сети о таких танцах в деревнях, то без драки там уж точно не обойдется. А скромностью местные аборигены не отличаются, как, впрочем, и повышенным интеллектом, а? Опять во что-то вляпаемся. Может, на рыбалочку?» Если честно, то я и сам склонялся именно к этой мысли. Но, Костян... «Если братец нас с тобой никуда не потянет...» то либо выспимся, либо, и правда, на речку, или в лес в поход пойдем. А если экипировка позволит, то и вовсе с ночевкой. Обдумываю варианты про себя. А может, сегодня, ну, для проверки всего, что нам от щедрот бабушки твоей достанется, машину выпросим. Кто там нас из копов искать будет? Ведь бабушка указала, где лучше всего лагерем вставать. Так-то можно, конечно, и пешим порядком выйти. Но на машине и интереснее и приятнее, и ноги бить не надо. Как искуситель склоняет и скин меня к безумствам. Ведь я мальчик-то был всегда домашний, а тут куда-то в лес, да еще ночью зовут. Ну нах такой экстрим. Так и говорю, почти слово в слово, хотя, походу, опять и скин мои мысли прочитать успел. Тогда давай так сделаем. Не унимается Борис. «Если с экипировкой дела обстоять будут нормально, ну и палатка там есть, и спальник приличный, и удочки с крючками нормальные, то сегодня на пробу на речку махнем. Тут ведь близко. За машину спросим у деда. А если он не вернется к вечеру, то у бабушки. Она рыбачка и дочь рыбака. Она нас поймет. Нам нужен имидж двинутого экстремала». И начинать создавать его надо уже сейчас. Не забыть бы котелок и что-нибудь, куда его подвесить. Думаю, рыбу наловим, если это именно то, о чем я думаю. Обещаю, без рыбы точно не останемся. Заманчиво, тяну я мысленно, но и боязно. Я ведь, по сути, сам никогда в лес и не ходил. С пацанами, с братьями с мамой, когда маленьким был, а тут предлагается и вовсе в одного, да еще и на ночь, с ночевкой. Я сам боюсь самой этой мысли ночью или в лесу, или у реки в одного находиться. Ну, допустим, не в одного, а мы вдвоем будем, да и деревня-то рядом. Что там может нам угрожать? Поверь, тебе понравится, а? Не унимается Искин. Я, злясь немного на своё молодуше, говорю, но уже вслух. Со стороны это, наверное, выглядит забавно, потому что я говорю сам с собой. Но мне уже всё равно, кто что обо мне тут подумает. Давай вначале узнаем, что предложат из экипировки и снастей нам бабушка, и с дедушкиных запасов. Ну и за машины спросим, а то и попросим, чтобы дорогу туда показала. Искин соглашается со мной. «Так, наверное, даже лучше будет!» Тут же подхватывает идею он. «В случае чего, если разрешат на машине ехать, то попросту отвезем обратно бабушку. А нет, попросим, чтобы она нас туда совсем с карбом довезла. А дальше мы уж сами, а?» «Хорошо, такой вариант мне больше нравится», — улыбаюсь я. «А дома, кроме любимой бабули, нас никто не ждал». Разве что кот Васька. Со слов бабули, он тоже рыбак заядлый и главный ценитель пойманных рыбешек. Большая рыба в нашей реке, со слов бабули, давно уже не ловилась. Даже на сеть, не говоря уже за удочки, спиннинги и прочие рыбачьи орудия лова. Дед с Костей до сих пор не приехали. И, по предположению бабули, ждать их возвращения нужно было в районе десяти-двенадцати часов ночи. Ну что ж, сам Бог велел. «Ну что, а теперь в закрома Родины заглянем», — смеется бабушка. «Я дедушке обсказала еще вчера твою просьбу. Он не против, но сказал, что все выдает себе только на лето. Перед убытием домой — возврат» причем все должно быть в целом не испорченном виде расходники он тебе дарит но основное имущество по убытию подлежит сдаче и это не обсуждается как тебе такое предложение ну что то подобное мы с Бори и предполагали зная прижимистый и очень экономный характер деда пойдет говорю я так приступим уточняю я и мы пошли Да, пошли, открывать то одну дверь, то другую. Причем в большинстве случаев замки на дверях сараев и коморок были попросту заржавевшими. Их не открывали уже довольно длительное время. Пришлось бежать с бутылкой тормозухи и брать пустую масленку. Пара манипуляций и тормозная жидкость применяются не по назначению, но, как оказалось... Средство очень действенное против ржавчины и заедания замков. Ни одному хранителю дверей не пришлось ни ломать, ни спиливать дужки. А тут у него лодка. Ну, я тебе говорила. Резиновая, старая. Из-за дряхлости и неправильного хранения резина местами полопалась. Он клеил, клеил ее, да все бестолку. В общем, выкинуть бы надо, да жалко. Как-никак память рассказывает бабушка. Я же хмыкаю на такие замечания бабушки, а вот Искин что-то уж больно возбудился. «Попроси подарить тебе эту лодку», — просит он. «Она ведь сама говорит, что выкидывать собирались. Есть у меня одна задумка». Я, не вдаваясь дальше в подробности насчет задумки Искина, принялся конючить у бабушки старую лодку деда себе в подарок. «Ладно», — сдалась она. «Я не против. Я тебе её даю пока во временное пользование. Сможешь заклеить её — пользуйся. Но специально не порть. А разрешить дедушка — то и вовсе себе её навсегда сберешь. Но, повторюсь, всё будет решать дед Вася». А дальше пошёл настоящий шмон. Бабуля оказалась лучше деда, наверное, знала, что у него где лежит, и когда это им было припрятано так и продолжала рассказывать про каждую находку, не переставая задорно улыбаться. понимая ее, ведь все эти катушечки, удочки, спиннинги, котелки и фляжки — это воспоминания о ее молодости, о радостных днях, когда они с ее молодым мужем были вместе. А вот прикольная тренога, она сборная!» Железные палочки вставляются друг в друга, и можно установить котелок над костром почти на любую доступную высоту, в зависимости от величины самого котелка и костра. Мы эту самоделку, помню, в путешествии к Морю купили, где-то под Одессой. Отличная вещь, между прочим, и нужная, и место в багажнике много не занимает, и вес маленький, а зато устойчивая поделка и крепкая. Рекомендую. «А вот это — карбоновый спиннинг. Кстати, самый любимый у деда. Был нами приобретён в Москве. Мы тогда в столицу ехали, но на удивление не пожалели о покупке, хотя прилично рублей за него отвалили. Японский. В Питере такого не нашли и близко. Хотя столица. Он лёгкий, но очень крепкий и гибкий. Но к нему отдельные специальные катушки идут и леска. А вот, кстати, и они». Снарядить я тебе его помогу». Удивлён, что всё оказывается так сложно с этими удочками, катушками, лесками и прочей дребеденью. «А в чём его особенность и ценность?» Не до конца понимая, спрашиваю я. «Карбон!» — начинает объяснять бабуля. «Магопроводник! Что это даёт в рыбалке?» — пожимает она плечами. «Не скажу, но покупает их за такие деньги, значит, кому-то это нужно». Для нас с дедом главным было, что он очень крепкий и надёжный, не поломается в самый неподходящий момент. Дед таких щук на него вытаскивал! Ух!» А дальше всё в том же духе. Новое помещение, новые сокровища Али-Бабы. И спальники нашлись, и видавшая виды палатка, о которой ранее рассказывала бабушка про своё знакомство с дедом. Палатка, полностью выполненная из тяжеленной, но такой надежной брезентухи. Тут тебе и спальник, причем на выбор, аж из трех штук. И кресло рыболова раскладное и очень удобное, с ящиком большим под всякие примочки настоящего рыболова. Кто в теме, тот поймет. Поджопник, чтобы ничего не отморозить, если придется сидеть на голой земле и даже накидка из прочного, непромокаемого материала на случай, если начнётся дождь. А главное — это костюм рыболова, настоящий тефлон. Его дед себе купил аккурат перед нашей первой рыбалкой. Я тебе рассказывала, он тогда был телосложением, как ты примерно, худой и невысокий. Даже может сказать, что щуплый. Ну-ка, примерь. У меня даже руки от волнения подрагивали когда я напяливал на себя этот древний раритет. «С ума сойти! Да ему уже почти полсотни лет!» «Ну, полсотни ты загнул!» — смеется Сискин. «Он аккурат почти ровесник твоей ненаглядной тети и старше ее на каких-то несчастных девять месяцев!» Точен в расчетах, Борис!» «А если говорить серьезно, то нам с тобой несказанно повезло!» Вот только вопрос с машиной надо будет решать в самое ближайшее время. Отметут у тебя жука, как пить дать. Да, это мы с тобой обсуждали. Но плотничком этой проблемой нужно будет заняться уже после того, как на руках у нас будет разрешение на управление транспортными средствами». «Это да. А вот, со слов бабушки, вроде и последняя пещера Алибабы». Привычные манипуляции с масленкой, заправленной тормозухой. Звук открывающегося замка. И скрип открывающейся двери сарая. «Ух ты! А это еще что за зверь?» Я выпучил глаза. «И что это такое?» Пальцем указываю на непонятный корпус из пластмассы. И вроде установлен он на съемный автомобильный багажник. А вот тут у бабушки на лице, впервые за все время нашего с ней сегодняшнего общения, появилась печальная улыбка. — Не сбывшаяся мечта, вернее, только ее часть, хотя и не главное, — с легкой грустью в голосе говорит бабушка. — Это мой мальчик, автомобильная палатка. Устанавливается на специальные автомобильные багажники, а сами багажники уже оставят на крышу автомобиля. Мы планировали мощный внедорожник купить. Вот даже тот титановый багажник прикупили. Он раздвижной, то есть, в принципе, по ширине подлежит установке практически на любой автомобиль. Тут ограничение только по длине автомобиля. Да, ты не ослышался. Палатка, причём полуавтоматическая. По случаю с рук приобрели лет так тридцать назад. Ещё грезли тогда дальними путешествиями с ночёвкой на природе дикой природе. А сам этот бокс выполнен из довольно-таки прочной пластмассы, не только коробка для хранения самой палатки, но и является ее составными частями. Верхняя часть — это одна из стенок, а нижняя — ничто иное, как основание для пола палатки. Это небольшой, надо сказать, по размеру экземпляр. Рассчитан на ночевку в комфортных условиях для двух взрослых людей и одного ребенка. Примерно возрастом до пяти лет. Там есть всё для нормального проживания. Даже зимой можно в такой палатке спать. Есть подвод горячего воздуха от печки автомобиля. Ну и подключение электричества тоже предусмотрено. А у кого имеются деньги, можно и мага-артефактами её оснастить. Тут тебе и обогрев, и свет, и против кровососущих тварей действия. Но всё упирается, как понятно, в финансы но у нас даже в то время на нормальную машину не получилось накопить. То одно, то другое. Дети, да и родителям помогали. Мечта, мечта и осталась. Вздыхаю, ведь даже слёзы навернулись на ресницах милой бабули. А не продали опять, потому что память всё же не удержался от вопроса. Она так невесело совсем хмыкнула думали, что кому-то из детей понадобится, или вот внукам, и дождались в твоем лице. Они продали, потому что понимают, что такого качества палатку нам больше не купить». «Не делают их, что ли?» — удивился я. «Нет», — ответила бабушка, — «просто этой фирмы уже не существует, а всё остальное, забитое на рынке подобным товаром по сравнению с её продукцией, прости за выражение...» «Полное дерьмо!» Изумлённо смотрю на бабушку. А ведь реально разволновалась она. Ругающуюся бабулю я вижу впервые. А, телефон дёрнулся. Кто-то звонит!» Улыбается наконец-то бабушка. «Может, дед хочет сообщить, что подъезжает и надо готовить ужин?» «А, нет, это Володя. Привет, родной!» «Да, дома. Кто? Сергей?» «Да, рядом стоит. Что? К нам едешь? Один? Опять один. Неужели со своей поругался?» «Нет. Ну и хорошо. Поговорить надо. Со мной? С Сергеем?» Быстрый удивленный взгляд на меня. «Хорошо. Ждем. Ужинать будешь?» «Да. Ну и отлично. Бегу разогревать». Мы тебя в гостиной с нукой будем ждать. Всё. Ждём. Опускает руку с зажатым в её ладони телефоном. Говорит, что надо срочно с тобой переговорить. И это касается проблемы сдачи на права. Будет где-то через час. Может, дед к этому времени приедет. Что-то муторно у меня на душе. Уж больно Вова взволнованным голосом говорил. Но вроде радостным он был одновременно. Возбуждённый какой-то. Ну ничего. Сейчас Творожников сделаю его любимых. Быстро отойдет от воспоминаний о своей работе и жене. Вмиг подобреет и успокоится. А ты марш переодеваться. Знаю, что надо спортом заниматься, но сегодня у тебя пропуск по серьезной причине. И это... Ты на рыбалку сегодня собирался?» Киваю головой, хотя в ней полный бардак. «И чего от меня дядь ты хочет?» «Ну, про проблемы со сдачей я, благодаря Искину, в курсе как бы». «А рыбалка...» «Я тебя потом сама свожу, покажу место. Но на рыбалку отпущу или в выходные, или в понедельник. Выбирай. Как раз к тому времени окончательно определимся по экипировке и снастям. Их ведь и перебрать надо. И работоспособность проверить, помыть, высушить, всё уложить». Рюкзак и сумки под удочки и спиннинги с меня. Подарок. А теперь марш переодеваться. Но вначале душ прими. И это. Замок верни. Повесь на дверь».